Кремль, столовой членов политбюро после переговоров с американцами подгорный за обедом в узком кругу глядя на громыка сочувственно произнес «Трудная у вас дипломатов работа я бы с роду не смог стать дипломатом секретарь Цк михаил андрей суслов уверенно сказал: смог бы если бы партия приказала подгорный отмахнулся нет не смог бы У меня нет данных для такой работы. Суслов не отступал. А вот Епишев был у тебя секретарем обкома, а поехал послом в Югославию. Подгорный искренне удивился. Скажешь тоже, Епишев, ты кто ж культурный человек? Кто-то включил телевизор. Шла программа новостей. Показывали комсомольский слет. Молодой оратор говорил с пафосом под руководством выдающегося деятеля мирового коммунистического рабочего движения, верного Ленинца, генерального секторя ЦК КПСС, товарища Леонида Ильича Брежнева?» подгорно отодвинул от себя тарелку. «Леня, как ты можешь терпеть такие словословия в свой адрес? Почему ты не прекратишь это восхваление? Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я готов за тебя подставить грудь под пули. Но я не могу видеть...» «Как ты поощряешь возвеличивание себя!» Брежнев недовольно возразил ему. «Ничего предосудительного тут не прозвучало. Товарищи хотят и могут высказывать свое мнение, свою оценку деятельности любого из нас. Что ты, Николай Викторович, всегда чем-то недоволен?»